В трехкомнатной хрущевке-распашонке ютились друг у друга на головах дед с бабушкой, родители отца, мать с отцом, старший брат с женой и маленьким ребенком и младшая сестра Веры. Высшего образования никто в семье не получал и даже не пытался. Отец был рабочим высочайшей квалификации. Его портрет уже много лет бессменно висел на доске почета, а сам он, став членом порткома своего завода, имел все основания считать, что жизнь его удалась во всех отношениях, и за жизнь эту, прожитую в честном и нелегком труде, ему никогда и ни перед кем не будет стыдно. На этом заводе работали в свое время и бабушка с дедом, там и познакомились когда-то. Там же и отец познакомился с матерью, там же работал и старший брат. Мы, династия, с гордостью повторяли родители и с восторгом приняли известие о том, что их старший сын нашел свою половинку все на том же заводе в отделе технического контроля. Однако Верочка семейной гордости не разделяла. Она давно еще в школе решила, что на завод не пойдет ни за какие ковришки. Она устроится на работу в приличное место, найдет себе приличного мужа с квартирой и съедет из этой теснотищи к чертовой матери. Первые конфликты начались, когда она заявила о своем решении родителям. Разумеется, о матримониальных перспективах не было сказано ни слова. На это у Веры хватило ума. Но и одного того, что она после десятилетки не пойдет на завод, оказалось достаточным, чтобы спровоцировать скандал. Ей повезло. Подвернулось место машинистки в финансово-экономическом институте, и Вера сочла это добрым предзнаменованием. А что? Кругом молодые аспиранты, почти сплошь неженатые, а еще доценты и даже профессора, которых можно развести, если действовать умело, не говоря уж о холостых, веселых студентах. Девушка, она более чем хорошенькая, просто, можно сказать, красивая, так что проблем не будет. Их не было. В том смысле, что не было проблем с ухажерами. Зато начались проблемы дома с родителями и старшим братом. Каждое позднее возвращение домой сопровождалось очередным скандалом. Отец кричал, что не позволит ей таскаться по мужикам, что на нее смотрит младшая сестра и берет с нее пример, что если бы кавалер был приличным... Она привела бы его в дом и познакомила с родителями, а коль не приводит, стало быть, понимает, что связалась не с тем, с кем надо. Ни о каких ночевках вне дома и речи быть не могло, но Вера, тем не менее, поступала так, как считала нужным, оставалась ночевать там, где хотела, и с тем, с кем хотела, а, выслушивая очередной шквал претензий и упреков, молча стискивала зубы и говорила себе как только, так сразу. И минуты лишней здесь не проведу, а напоследок скажу им все, что думаю. Наконец удача ей улыбнулась. Очередной поклонник, запавший на ее яркую красоту, оказался не только важным функционером при должности, полномочиях и связях, но и потерял голову настолько, что готов был жениться на ней, предварительно естественно расторгнув уже имеющийся брак».